Глава 9. Семья и брак. Встретил в печати термин «полиандрия», что под ним скрывается. Влад, 18 лет, Сочи. Полиандрия – форма группового брака, при котором одна женщина имеет несколько мужей. В XIX веке полиандрия была распространена у алеутов и эскимосов. Позднее она сохранилась у некоторых этнографических групп Тибета, И Индостана. В настоящее время полиандрия практически исчезла. Стаж моей супружеской жизни исчисляется семью годами. Мужу 30 лет, я на три года моложе. Мы любим друг друга, но наша сексуальная жизнь, как говорится, почти сошла на нет. Последний год близость случается максимум раз в месяц. Мы оба привлекательны и сексуальны, но влечения друг к другу практически нет. Мужа беспокоит его потенция. Хочу также заметить, что мы оба регулярно занимаемся мастурбацией. У мужа простатит, злоупотребляет алкоголем и курит. При несчастных наших попытках заняться сексом все или очень быстро заканчивается, или же прерывается по элементарной причине. У мужа исчезает эрекция. Мы на грани развода, хотя очень любим друг друга. Оба прекрасно понимаем, что дальше жить так невозможно. Я извелась. Меня преследуют нервные срывы, особенно после его признания в измене с доступными девушками и в том, что я его не возбуждаю. Он говорит, что не может расслабиться и отдаться сексу с женщиной, которую любит. Якобы ему хочется просто секса, иногда даже грубого. Муж, оказывается, никогда не испытывал во время близости одновременно и духовного, и физического наслаждения. Подскажите, что нам делать? Лариса, 28 лет. Саратов. Описанное вами, к великому сожалению, иллюстрируют картину, которая встречается в наше непростое время довольно часто. Молодые люди, здоровые и привлекательные, сексуально компетентные и даже имеющие богатый потенциал постельного взаимодействия, надоедают друг другу и постепенно прекращают любовные отношения. Причин этого много. Чаще всего они лежат вне сексуальной сферы. Изменения после брака характера супружеских отношений, Частые ссоры, злоупотребление алкоголем и большая нагрузка на работе. Но самое главное – люди утрачивают интерес друг к другу. Сексуальные отношения, не подогреваемые новыми ощущениями, начинают угасать. Многие супружеские пары через несколько лет совместной жизни переходят к определенному сексуальному стандарту. Частота половых сношений падает до одного раза в месяц. И здесь необходимо вмешательство опытного сексолога, который поможет гармонизировать интимные отношения. Процесс этот, возможно, отнимет какое-то время, но зато даст гарантированный положительный результат. Пока я встречался с Олей, она казалась мне нежной, ласковой, загадочной, и импозантной. Но когда мы поженились и прожили год, характер у Ольги резко испортился. Она стала нервной и раздражительной, хотя причин для этого я не вижу. У нас решены как сексуальные вопросы, так и материальные. Почему же жена донимает меня истериками? Может, нам просто надо разбежаться? Виктор, 27 лет, Вологда. Не зная всех нюансов вашей семейной жизни, трудно и исчерпывающе ответить на данный вопрос. Взаимоотношения близких людей – вещь очень сложная, хрупкая. Какие-то поспешные, резкие, необдуманные решения способны не только принести вред, но и послужить детонатором разрушительного взрыва. пытаясь выработать некую общую позицию по тем или иным вопросам, или, вернее, пытаясь приспособить окружающий мир под выработанную нами позицию, мы не должны забывать, что отличаемся по возрасту взглядам на жизнь, профессии, образовательному уровню, материальному и социальному положению. Часто притирка двух близких людей продолжается долгие годы. В вашем случае... я рекомендовал бы не делать резких шагов, попытаться вызвать жену на откровенный тактичный разговор, в ходе которого выяснить реальные причины изменения ее характера. Мой муж – человек деловой и очень занятой, поэтому сексу уделяет мало внимания. В нашей интимной жизни случаются длительные перерывы, после которых он либо с большим трудом исполняет супружеский долг, либо вообще не радует меня эрекцией, ссылается на усталость, загруженность, стрессы и так далее. Мне же постоянно хочется совокупляться. Втолковываю благоверному, что основа здоровых сексуальных отношений – регулярная половая жизнь, а он не верит, отшучивается. А сам не может меня удовлетворить в достаточной степени. Вы Разумите хоть вы его. Марина, 27 лет, Липецк. Дорогая Марина, вы абсолютно правы. Дело в том, что уровень эрекции действительно зависит от ритма половой жизни. При частых сношениях эрекция чуть-чуть ослабевает. При перерыве в несколько дней заметно усиливается, а при очень продолжительных перерывах может наблюдаться ее устойчивое понижение. Вот почему регулярная половая жизнь – лучший способ профилактики любых ослаблений эрекции и самый надежный путь к сексуальной гармонии. К сожалению, некоторые мужчины полностью прекращают все попытки интимной близости при возникновении малейшего, а иногда даже воображаемого ослабления эрекции. Другие вообще не решаются приблизиться к женщине, если у них заранее не наступила эрекция. Подавляющее большинство мужчин склонны переоценивать значение эрекции для удовлетворения женщины в интимной близости. Считающий себя недостаточно сильным мужчина в обстановке интимной близости держится скованно и напряженно, и это вызывает встречное охлаждение женщины. Некоторые дамы расценивают недостаточную возбудимость мужчины как ослабление любви с его стороны, утрату собственной привлекательности, и реагируют на это гораздо резче, чем на изменение качества эрекции. В основе одинаковых по форме нарушений эрекции могут лежать самые различные механизмы и разобраться в них под силу только квалифицированному врачу-сексопатологу. Уважаемый доктор! Все члены нашей большой семьи с удовольствием штудируют ваши членораздельные ответы на зачастую нечленораздельные вопросы целой армии читателей. Хотим поблагодарить вас за большой, нужный и актуальный труд по повышению уровня сексологических знаний и спешим задать свой семейный вопрос. Женщины какой страны считают себя наиболее удовлетворенными в сексуальном плане и дамы какой национальности наиболее чувственно активны? Семья Антиповых, Новгород. Последние исследования зарубежных средств массовой информации, которые проводят регулярные опросы в разных странах, поставили на первое место по степени удовлетворенности чешек. 70% представительниц этой страны, давшей миру столько порнозвезд, оценили свою половую жизнь на «отлично». На втором месте – польки, на третьем – американки. Россиянки проявили себя самыми активными в сексе, Больше половины опрошенных заявили, что занимаются сексом три раза в неделю. Второе место заняли француженки, третье – бразильянки. Оральным сексом больше всего увлекаются португалки, анальным – американки. Мой приятель был в Турции и рассказывает, что тамошние женщины готовы безропотно терпеть побои от мужей. Так и это на самом деле. Руслан, 20 лет, как читав. Как показали недавние социологические опросы, проведенные турецкими специалистами, более третий замужник турецких женщин действительно считают, что они вполне заслуживают побоев от своих мужей. В рейтинге причин, которые считаются турчанками достаточно вескими для наказания, на первом месте стоит несогласие с мнением мужа, на втором – чрезмерные денежные траты, а на третьем – плохая забота о детях. «Дорогой доктор, я хочу жениться». На роль спутницы жизни претендуют две дамы. Одна фригидная интеллектуалка, интересная в общении, но холодная на ложе любви, что меня совершенно не удовлетворяет. Другая глупая нимфоманка, балдеющая от эротических утех, владеющая секретами Камасутры и доставляющая мне масса удовольствия на сексодроме. Но вот беда, поговорить с ней не о чем. Как вы считаете, какую женщину взять в жены? Валерий, 26 лет, Йошкар-Алла. В таком важном деле трудно давать советы. Я могу лишь привести статистику, появившуюся не так давно в американской печати. По данным агентства, проводившего опрос, только 30% мужчин предпочитают связывать жизнь с интеллектуально развитой женщиной. В то же время 70% желают иметь дело с сексуально активными дамами. Какой из этих групп присоединиться – решать вам самому. Но если вас интересует мое личное мнение – посоветовал бы поискать третий вариант – даму интересную и развитую во всех отношениях. К счастью, такие в наших широтах еще иногда встречаются. У меня огромная беда. Уходя в армию, я был уверен, что моя девушка меня дождется. Так и оказалось. Кстати, я единственный из всей компании наших армейских друзей, кого девушка дождалась. Мы расписались и почти два года прожили душа в душу. Однажды я по пьянке переспал с одной девицей. Через несколько дней жена на месяц уехала в отпуск к своим родителям, а мне отпуска не дали. И вдруг мне сообщили, что этой девица венерическая болезнь. Я проверился. Оказалось, что она и меня наградила трихмонозом. Я прошел курс лечения. Анализы показали, что я здоров. Жена вернулась из отпуска, но я не решился признаться ей в своем грехе. От близости с ней отказываюсь, боюсь заразить, хотя она сама ничего пока не ощущает. Мне сказали, что теоретически она, возможно, и не заболела. Ведь мы практиковали секс с презервативами, хотя пару раз они рвались. Жена изумляется, почему я отказываюсь от близости. Отношения у нас стали портиться, а я боюсь, что она от меня уйдет, если я признаюсь в измене. Подскажите выход из этого положения. Матвей, 21 год, Саранск. Если вы использовали презервативы, ваша жена могла и не заболеть. А если это не так, вы загнали себя в тупик. Не объяснив, в чем дело, вы не можете отправить ее на обследование. А если она сама почувствует, что больна именно венерическими заболеванием, то не простит вам уже и ложь. Я советую найти нужные слова и покаяться. Опыт показывает, что если люди любят друг друга, то прощают такие вещи, и со временем все сглаживается. Популярная догма, гласящая, что мужчина не должен признаваться в измене даже в том случае, если его поймают с любовницей прямо в постели, здесь не подходит. Ведь вы подвергаете любимого человека опасности, а вас самого гнетет груз вины. Согласитесь, что такая ситуация не может продолжаться вечно. Будьте мужчиной, пойдите на откровенный разговор. Мой муж увлекся филателией, собиранием марок. И наша жизнь сразу резко переменилась. Он стал пропадать в каком-то специальном клубе, постоянно перезванивается с другими филателистами, очень много говорит и думает об этом. Особенно меня раздражает, когда он пытается с восторгом рассказывать об истории каких-то марок, ожидая ответной реакции по поводу того, до чего мне нет ни малейшего дела. Наши отношения становятся все хуже. Мы уже почти не спим вместе. Я предупредила мужа, что даю ему еще месяц, и если ничего не изменится, то заведу себе любовника. Он ответил, что раз мне совершенно безразличны его интересы, то и я ему не интересно. Сказал, что ему абсолютно на это плевать, лишь бы я встречалась со своим хахалем не дома, а в другом месте. Я в полном отчаянии. Доктор, подскажите, что мне делать? Анна, 24 года, Орша. Ваша основная ошибка в том, что вы проигнорировали увлечение мужа, которое, похоже, стало сейчас основным в его жизни. Недавно я сталкивался с подобной ситуацией. Мужчина увлекался коллекционированием. Первый год он был просто фанатиком, а потом все пришло в норму. Он продолжает оставаться коллекционером, но о прежней своей неистовой страсти вспоминает с улыбкой. Возможно, то же самое произойдет и с вашим супругом. Со временем он остынет. А пока проявите внимание к увлечению мужа, сходите с ним в клуб. Филателия не самая страшное в жизни. Подумайте о тех женщинах, чьи мужья пропивают деньги, устраивают дома скандалы, а как мужчины давно уже совершенно несостоятельны. Попробуйте проникнуться интересами мужа. Возможно, вам и самой станет это интересно. Но главное, вы своими руками вернете мир и тепло в свой дом, а затем наладится и сексуальная жизнь. Ведь во многом она зависит от состояния духовных отношений. Мы с мужем схожи в том, что никогда особой тяги к сексу не чувствовали. Конечно, мы занимались любовью, подтверждением являются два наших сына, но сейчас мы совсем не испытываем такого желания. Хочу подчеркнуть, что не только по отношению друг к другу, а вообще. Добавлю, что ни с какой импотенцией мужа это не связано. Он нормальный мужчина. А что касается наших отношений, то они очень даже хорошие. Нормально ли все это? Не является ли это патологией? Евгения, 46 лет, Кемерово. На мой взгляд, вас абсолютно не должно это беспокоить. Вы не испытываете взаимного желания, и вас это вполне устраивает. Есть семьи, в которых сексом занимаются постоянно, но отношения между супругами отвратительные. Если вдруг желание у вас появится, реализуйте его, а если нет, продолжайте жить и дальше в мире и согласии. Я счастлив со своей женой, но почти всегда, когда мы занимаемся сексом, я представляю на ее месте других женщин. Киноактрис, знакомых, коллег по работе. Значит ли это, что я не люблю супругу? Виктор, 24 года, Воронеж. Конечно, нет. Все дело в том, что мы не можем контролировать наши фантазии. Они неподотчетны нашему разуму и не приносят особого вреда. Я рекомендую вам просто верить, что вы любите жену. Верить и не сомневаться, невзирая на то, что другие женщины врываются в ваши сексуальные фантазии. Я женат уже два месяца. Жена досталась мне девственной. До сих пор таковой и остается. Дело в том, что все мои попытки провести нормальный половой акт с супругой натыкаются на ее страхи и фобии, которые быстро переходят в истерику. Не могу взять в толк, что с ней происходит. Роман, 20 лет, Новочеркасск. В сексологии есть такое понятие – виргогамия, девственный брак. Примеры таких союзов, когда супруги долго не могут начать сексуальные отношения, описаны, как, впрочем, и причины этого явления. Ученые выделяют три формы виргогомии – фобическую, игнорантную и импотентную. Описанный вами случай подпадает под фобическую форму. Скорее всего, у вашей супруги сформировалось искаженное представление о процессе дефлорации. В таких случаях девушка боится адских болей, Кровоточение, кровотечение и прочих эксцессов. Из истории известно, что стаж девственного брака может исчисляться неделями, месяцами и даже годами. Если мужчина не может смириться с таким положением, а женщина категорически отказывается обратиться к врачу-специалисту за помощью, то, честно скажу, перспективы сохранения брака весьма проблематичны. Мы с мужем уже давно остыли друг другу, занимаемся сексом, Раз в несколько месяцев. Недавно он очень меня обидел. Был страшный скандал со слезами и криками. И вдруг я почувствовала такое желание, какого давно уже не испытывала. Бросилась к мужу и стала срывать с него одежду. Мы отдались друг другу очень бурно, чего не было со времен Медового месяца. Объясните, пожалуйста, эту ситуацию. Нет ли в этом эпизоде чего-нибудь болезненного? Ведь происшедшее противоречит элементарной логике. Эльвира, 36 лет, Тамбов. Ничего болезненного и даже просто необычного в этой ситуации нет. Подобные вещи случаются со многими. Скандалу часто сопутствует резкое сексуальное возбуждение. Однако использовать в качестве возбуждающего средства частое провоцирование семейных скандалов не советую, ибо их статистика весьма печальна. Попробуйте превратить секс из унылой обязаловки в яркий праздник. Удивите мужа неожиданной ситуации горячим стриптизом, эротическим бельем или романтическим музыкальным сопровождением вашей прелюдии? У меня вот какая проблема. Я встречаюсь параллельно с двумя молодыми людьми, но секс с одним из них гораздо приятнее. Этот мужчина опытен в интимном плане и выполняет роль учителя, открывающего мне чувственные тайны, хотя серьезных намерений по отношению ко мне у него нет. Он был женат трижды и говорит, что наелся семейной похлебки на всю оставшуюся жизнь. В то же время второй более хозяйственный, нежный, заботливый, надежный и предлагает мне выйти за него замуж, родить ребенка, хотя в сексуальном плане ему до первого далеко. Кого же из них мне выбрать? Алена, 25 лет, Севастополь. Что можно посоветовать в таком случае? Судя по всему, вы уже готовы к созданию семьи и хотите иметь детей. Несомненно, описанный вами второй любовник более подходит на роль супруга. Что касается его слабого сексуального уровня, то парня можно подтянуть и сделать классным любовником. Используйте для этого уроки более опытного поклонника, а также читайте литературу, где вопросам грамотных интимных отношений уделяется много места. «Я уже три месяца встречаюсь с парнем по имени Алексей. Он настаивает на интимных отношениях, но я боюсь, что, получив желаемое, парень не захочет жениться на мне». В ответ Алёша утверждает, что поскольку женитьба – шаг ответственный и серьезный, необходимо проверить не только психологическую совместимость, но и сексуальную. Как мне быть в такой сложной ситуации? Оксана, 19 лет, Тверь. По официальной статистике, ваша неуступчивость действительно повышает вероятность брачного союза. Из зарубежных исследований известно, что парочки, не практиковавшие пробный секс, разводятся реже, чем те, которые вкусили интимной жизни до свадьбы. Ознакомьте Алексея с этими выкладками и вызовите его на откровенный разговор. Включите женскую интуицию, еще раз взвесьте все «за» и «против», и только тогда примите решение – отдаться любимому или подождать до первой брачной ночи. Слышал, что существуют способы рассчитать вероятности как счастливого, долгого, прочного брака, так и быстрого развода. Так ли это на самом деле? Артем, 21 год, Томск. В американской прессе появились сообщения, что профессор Калифорнийского университета Стив Давенпорт провел соответствующие многолетние исследования и выступил с интересным заявлением, что научился высчитывать вероятность счастливой семейной жизни с точностью до 95%. В дальнейшем Стив приоткрыл завесу над своими интересными изысканиями. По словам профессора, Он действовал по специально разработанной им методике, задавал мужьям и женам-участникам эксперимента одинаковые вопросы и тщательно, скрупулезно фиксировал ответы. Затем он оценивал их по специальной шкале. За последние пять лет ученый исследовал более 300 пар, что и позволило ему отработать свой метод. Учрежденная им фирма будет заниматься прогнозированием семейных союзов. Уже сейчас калифорнийцы осаждают офис мистера Давинпорта с просьбами открыть им будущее их брачного союза. Прежде чем мы начали встречаться с моим нынешним мужем, он вел активнейшую половую жизнь. Более того, он даже снимался со своими девушками на видео. Он спросил, не беспокоит ли меня эта коллекция. И я сказала, ничуть, милый. Но обнаружив ее однажды в укромном месте, я просмотрела веселые картинки и испытала чувство горечи. Мне стало очень обидно. Что же мне теперь делать? Светлана, 25 лет. Мурманск. Я понимаю вашу обиду и восхищаюсь вашей терпимостью. Скажите супругу, что вы обнаружили эти кассеты случайно и испытываете неловкость. Поясните ему, что не хотите, чтобы он стер память о прошлом, но попросите убрать эту коллекцию подальше. Помните, что эти фильмы действительно его прошлое, ведь те девушки уже не вернутся. А лучше всего сделать собственный эротический фильм, где главными героями будете вы с мужем. Его не надо будет прятать.